Глава 15. Яркий свет ослепил злодеев. Двое бестолково заметались между несостоявшимися жертвами. Один упал как подкошенный, остальные бросились в рассыпную. Живо вскочивший на ноги дядюшка кинул ловчую сеть, поймав бегущего к гроту негодяя. Скай кинул сеть на парочку чужаков, помчавшихся к дальним кустам, но поймал лишь одного. Второй в последний миг отскочил, повинуясь инстинкту преследуемой добычи. Скай сосредоточился, готовя новое заклинание, но тут из-за кустов выскочил одиноко сидевший злодей и кинулся под ноги убегавшему. Не успел Скай порадоваться, как кто-то набросился на него слева, повалив на землю. Волшебник прибольно ударился плечом и боком, благо хоть голове повезло разминуться с камнем, лежащим теперь у самого носа Ская. Он даже испугаться не успел, лишь подумал, что преподаватель боевой магии как следует взгрел бы его за невыставленную вовремя защиту. Злодей замахнулся, но, чтобы не задумал, он не стал атаковать поверженного врага. Вместо этого он то ли отскочил в сторону, то ли просто-напросто свалился со Ская. «Живой?» — спросил Пит, появляясь в поле зрения и протягивая руку. Волшебник попытался кивнуть, мол, вроде да, но лежа кивать было крайне неудобно. Пришлось ухватиться за руку приятеля и встать. «Живой!» — выдохнул он и огляделся. Двое нападавших неестественно неподвижно лежали на примятой траве. Один — в паре шагов от костра, второй — совсем рядом со Скаем. Еще один беспомощно барахтался, селись скинуть невидимые путы ловчей сети. Пятый злодей, накрытый сетью, валялся в стороне. Шестой почти успел убежать, но вместо того, чтобы юркнуть в густую зелень, топтался на месте, запрокинув голову, будто вокруг него вырос лес до небес. Скайни сразу понял, что этого изловил Ник, видимо, вот так путает леший бедолаг в своих владениях. Милли проспала всю заварушку, уютно свернувшись с другой стороны костра. Все так же шумели вдали волны, по-прежнему жаловалась на что-то в темноте неведомая птаха, только теперь эти звуки отчасти перекрывал отдающийся в затылке и пульсирующий в ушах стук сердца. Надо же! Скай полагал, что столкновение с неведомым врагом будет дольше и страшнее, а на деле не прошло и четверти свечки, как все нападавшие превратились в пленников. Волшебник тряхнул головой и взглянул на тех, кто остался стоять. Дядюшка кивнул Скаю и взялся оттряхивать плащ. Взъерошенный Пит, перепачканный чем-то темным, внимательно вгляделся в темноту и вдруг ринулся к злополучным кустам. Нико видно не было, но раз один из нападавших потеряно разглядывает невидимые деревья, то травник, скорее всего, в кустах рядом с ним. Кстати, о кустах. Из них выломился Пит, волоча за собой слабо упирающегося парнишку, в котором Скай без особого удивления опознал Норина. «Это уже становится традицией!» — проворчал Пит. «Спрашивать, что ты тут делаешь, конечно, глупо», — вздохнул Скай. «Справедливости ради, надо сказать, что на убегающего злодея он бросился прытка. заметил Пит, отпуская плечо мальчишки. «Глупо, конечно, но прытка, да». Норин сердито дернул плечом и упрямо заявил. «И вовсе не глупо! Знал ведь, что вас нельзя одних от отпускать!» «С Норином давайте разберемся потом», — вмешался дядюшка. «Пока надо бы связать наших незваных гостей и укутать Милли, чтобы она не простудилась на сырой земле». Красотку тоже стоило бы связать. Кто знает, не захочет ли она поквитаться за своих приятелей, — заметил Пит, направляясь к накрытым ловчей сетью чужакам. Ясное дело, все они — одна компания. Один из пленников злобно выругался. Кажется, как раз тот, кто не доверял волшебникам. — Сеть я обновлю. Займись сначала этими. Скай кивнул в сторону лежащих без движения бандитов. — Эти уже никуда не убегут. Криво усмехнулся Пит. Скай не сразу понял, что означает этот ответ, поначалу просто приняв как данность слова друга. Раз Пит сказал, что о них можно не беспокоиться, то и пусть лежат. Волшебник сосредоточился, готовясь накинуть новую сеть на недовольных прекрасной теплой ночью пленников. Дядюшка посоветовал Питу заняться девушкой, но тут раздался голос Ника. «Свежи этого!» Судя по напряжению, отчетливо различимому в голосе травника, сил у него оставалось немного. Пит понятливо кивнул и поспешил к заплутавшему на ровном месте бандиту. Тому, видно, мерещилось, что на него напала елка или еще какое дерево. Так ошарашенно он выглядел, когда Пит сбил его с ног и сноровисто связал. Сопротивляться злодей даже не пытался. Скай обновил чары. краем уха слыша, как дядя в полголоса велит Норину накрыть его плащом спящую Мили, а заодно убедиться, что она и правда спит. Затем господин Арли возвестил в полный голос. «Ну что ж, давайте-ка посмотрим, кто это к нам пожаловал, и расспросим незваных гостей о том, что им нужно от добрых и честных господ-волшебников». Судя по голосу, дядюшка не слишком испугался стычки. В интонациях господина библиотекаря слышался скорее азарт и любопытство. Скаю тоже хотелось получить ответы на скопившиеся многочисленные вопросы, но он полагал, что расслабляться еще не время. На первый взгляд, загадочные визитёры выглядели чрезвычайно похожими. Одинаковые темные плащи, крепкие фигуры и невыразительные лица. У всех, и у четверых живых, и у двоих убитых питом. коротко стриженные, выгоревшие на солнце волосы, почти идентичные темные куртки, штаны и недорогие сапоги. Никто не выделялся ни приметными украшениями, ни вышивкой на одежде, ни шрамами или родимыми пятнами. Одним словом, чужаки были похожи, как листья с одного куста. Однако стоило приглядеться, и становилось понятно, что кем бы ни были незнакомцы, они явно не братья. Похожие прически, но разный цвет волос, ничем не примечательные но не одинаковые лица один явно постарше тот самый молодой вот этот зло щурится, а вон тот испуган ни одного старика ни одного подростка крепкие молодые мужчины без особых примет ну так кто вы господа поинтересовался господин арли ему никто не ответил печальная птица распевавшаяся неподалеку вскрикнула особенно жалобно и замолчала в наступившей тишине заговорил пит «Разговаривать вам все равно придется, Не с нами, так с теми, кто куда ловче умеет языки развязывать». Тот, что выглядел старше остальных, злобно таращившихся на волшебников и их помощников, неожиданно выкрикнул. «Благо!» Выражения лиц его подельников разом стали сосредоточенными и отстраненными. Миг, и все связанные бандиты повалились в траву. Пит выругался сквозь зубы и ощупал ближайшего к нему крепыша, медленно поднялся и мрачно покачал головой. мёртв. Скай и дядя осмотрели остальных, все оказались мертвы. Впервые с момента приезда в приют Скаю стало по-настоящему не по себе. Что за тайну углядел почтенный господин Хен? Ради какой такой великой цели эти люди только что лишили себя жизни? Без сомнений, без страха, без малейших колебаний. Вот только что на короткой густой траве сидели живые люди, а теперь остались лишь бездыханные тела. Что за тайну они пытались сохранить? Беглый осмотр показал, что у каждого чужака на тонком шнуре висела подвеска, кружок с завитком, словно крошечная спираль, прижавшаяся к нижней части круга. Примерно так и описала виденную на тропинке подвеску Ниса из массажного дома. Виденное девушкой украшение было медным. На таинственных чужаках нашлись пять медных кружков и один серебряный. Светлая подвеска принадлежала старшему, отдавшему зловещий приказ. «Надо полагать, командир отряда имел приказ уничтожить группу в случае провала», — высказался Пит. Выглядел он мрачнее некуда. Пит тут же отошел к спящей миле и обыскал ее, но ни подвески, ни другого украшения с нужным символом не обнаружил. Вышитого знака на одежде или нарисованного на коже тоже не нашлось. «Следовательно, во-первых, это большая организация», — начал дядюшка. «А во-вторых...» Ставки в игре, которую эта организация затеяла, очень и очень высоки. А как он их заставил? Голос Норина слегка подрагивал, но, в общем-то, парнишка держался неплохо. Или хитрое волшебство, или влияние неведомого современной науки существа, или среброзвонник и... Дядя сделал паузу, и его мысль завершил Ник, склонившийся над одним из покойников. Яд пустынной золотой кобры. «Откуда он у них? Как они отравились?» — поинтересовался Норин, с трудом отводя взгляд от неподвижных тел и переводя его на травника. «Раз пахнет изо рта, то, видимо, по команде раскусили что-то, в чем хранился яд», — пояснил Пит. «А среброзвонник — это что?» Ник взялся объяснять, но Скай не вслушивался, поскольку снова заговорил Пит, и его слова мигом сделали ночь темнее, а свежий ночной воздух — холоднее. «Нужно пробраться на территорию виноградника по следам этой банды и разузнать, что там творится». Пит сделал паузу, ожидая возражений. Не дождался и продолжил. «Если они готовы так легко жертвовать людьми, значит, все серьезно, как и сказал господин Арли, и нам нужно действовать быстро, пока злодеи не поняли, что эта группа провалила задание. Тогда они начнут спешно заметать следы и, вполне вероятно, заметут. Мы должны им помешать». «Надо вернуться?» Норин махнул рукой в сторону приюта. «И позвать на помощь!» «Кого?» — хмуро спросил Ник. «Стариков!» «Строго говоря, там не только старики. Есть и работники и целители», — заметил дядюшка. «Но в целом ты прав. Вряд ли стоит возвращаться в приют в надежде на помощь. Однако предупредить их нужно непременно, и эту важную миссию мы поручаем тебе, Норин». «Нет, я пойду с вами, я вам помогу!» Ты куда больше поможешь нам, если вернешься в приют и предупредишь господина Фарна, управляющего. Пусть соберут всех, кто может помочь, и идут на винодельни. Скай решил, что это хорошая идея. Толпа волшебников может застать злодеев врасплох. Вряд ли кто-то отважится напасть на такую делегацию. А значит, злоумышленникам придется или бежать, или пытаться делать вид, что у них все в порядке, и доказывать это настороженным магам». И в том, и в другом случае планы бандитов пойдут прахом. «Нет, я хочу помочь вам, пожалуйста! За помощью пустник идет!» Запальчиво возразил мальчишка, заслужив мрачный взгляд со стороны травника. Ну, Арин, ты хочешь быть моим учеником, так?» В голосе дяди прозвучала непреклонная строгость. «Ага», — кивнул мальчишка. «Ученик обязан слушаться учителя. Уверен, учитель Хен говорил тебе об этом». Норин удрученно кивнул второй раз. «Следовательно, ты обязан мне подчиниться. Немедленно беги в приют к дежурному целителю. Скажи, что тебе срочно нужен господин Фарн. Расскажи ему все, что видел, и передай, что нам нужна помощь. Да, и что тут осталась спящая девушка. Мало ли, что может с ней случиться, пока мы разбираемся, что к чему. А вдруг мне не поверят?» Печально поинтересовался ученик. Господин Арли достал из поясной сумки гильдейский знак и накрыл его ладонью, заставив светиться. Дай руку, велел волшебник Норину. Будет казаться, что жжется, но это иллюзия, обман восприятия. Парнишка протянул руку, и дядя Арли приложил к его ладони знак, светящейся стороной вниз. Норин поморщился, но руку не отдернул. С этим тебе точно поверят, подвел итог дядюшка. А теперь беги. Норин сорвался с места и понесся прочь. «Скажи, что это очень опасно и очень важно!» — крикнул вдогонку Пит. Потом обратился к своим спутникам. «Итак, план прост. Это даже скорее отсутствие плана. Полагаемся на внезапность. Берем плащи и подвески этих покойничков и идем по их следам к виноградникам. Ник, ты сможешь почуять, откуда именно они пришли?» Травник молча кивнул. «Дальше действуем по обстоятельствам», — продолжил Пит. «Основная задача — добыть пленников и, по возможности, ликвидировать лидера этой банды. И, конечно, навести шороху, чтобы расстроить планы злодеев, какими бы они ни были. Желательно только все же получить хотя бы какое-то представление об этих самых планах. И уцелеть», — негромко, но веско добавил дядя. «А это, вы, как получится. Вы, кстати, не обязаны с нами идти, господин Арли». «Конечно, но когда еще получится поучаствовать в таком приключении? Да еще и со Скаем!» Дядюшка улыбнулся, но даже в слабом свете догорающего костра было видно, как он встревожен и в то же время решителен. «К тому же, еще один опытный волшебник лишним точно не будет». Ложью было бы сказать, что Скаю не страшно. Очень. Вдруг в следующий раз на Земле неподвижными фигурами замрут не чужаки, а те, что рядом. Не думать об этом невозможно. А вот не давать таким мыслям разрастись, раскинуть корни и прорасти в разум очень даже можно и нужно. Скай встряхнулся и медленно вдохнул и выдохнул. Вот бы еще перекусить на дорожку. Но, увы, захваченные собой яство без зелья в чужом мешке наверняка перемешались с тем, что есть никак не стоит. Ник повернулся к травнику Пит, Готов? Да, коротко отозвался тот. Ник развернулся, вдохнул напоённый приморской свежестью и ароматами цветов воздух и протянул руку, указывая вниз и налево. «Нам туда!» «Волшебникам могу предложить только немного хорошего изюма». С этими словами Пит протянул Скаю полотняный мешочек. Ник молча сунул другу другой мешочек, поменьше, набитый сухофруктами. Скай благодарно кивнул и, высыпав в ладонь чуток сушеных абрикосов, передал мешочек дяде. Пит тем временем стащил плащи с четверых покойников, стянул подвески и раздал маскировку товарищам. Одинаковые плащи с глубокими капюшонами обезличили волшебников, кучера и травника. Оставалось надеяться, что обезличенные они были в достаточной степени для того, чтобы проникнуть в логово врага. Продолжая жевать на ходу, волшебники устремились вслед за Ником. Травник скользил меж кустов первым, след вслед шел Скай, за ним дядя, Пит замыкал процессию. Скай хотел выставить защиту. Вдруг злодеи издали почуют неладное и попытаются атаковать. Но, подумав, решил не тратить силу попусту. Неизвестно, ведь долго ли придется идти. Так что пришлось красться меж раскидистых кустов, то и дело цепляясь за хлёсткие ветки с длинными узкими листами, без волшебного щита. Невесть, откуда набежавшие облака, затянули луну и спрятали большую часть таинственно мерцавших на небе звезд. «Хорошо. Не сразу поймут, что нас меньше, чем должно быть», — негромко подал голос Пит. Скай подумал, что темнота не прячет их так надежно, как хотелось бы, но все же в безлунном пролеске было чуть спокойнее, чем в освещенном. «У них выйти и пароль, может быть», — заметил дядюшка. «Всё равно нам, темнота на руку. В такое безлунье не прицелится толком», — усмехнулся Пит. Старший волшебник неопределенно хмыкнул в ответ, но спорить не стал. Склон круче пошел вниз, и стало не до разговоров. Сначала дядюшка едва не упал, еле успев схватиться за гибкую ветку красного бука, а потом и Скай чуть не покатился кубарем, споткнувшись о переплетении корней. Кустарник вскоре поредел, и к протянувшейся ниже ограде, окаймленной темными кустами, пришлось идти по открытому склону. Первые пять-шесть шагов Скай напряженно ожидал атаки, Вот-вот члены банды, засевшие на виноградниках, поймут, что к ним крадутся чужаки, и на них посыплется град стрел. Впрочем, Скай на месте бандитов постарался бы заманить чужаков и схватить живьем, чтобы допросить, а уж потом можно и прикончить негодяев. Или накачать среброзвонником и заставить сделать что-нибудь полезное. Так что очень даже может быть, что неведомые злоумышленники внимательно следят за наивными чужаками и мысленно злорадствуют, мол, совсем скоро вы за все заплатите. Хотя все таки есть шанс добраться незамеченными. Все же злодеи и сонного зелья наготовили и среброзвонника не пожалели. А значит, не должны сомневаться в успехе мероприятия. Интересно, члены загадочного ордена, а судя по подвескам, вымуштрованности рядовых членов организации и решительности главного в группе — это именно орден, поняв, что их планы нарушены, предпочтут уйти или избавиться от нежеланных свидетелей. Или попытаются сделать вид, что ничего не происходит. Мол, нет тут никакого ордена, никто ничего не замышляет, вам все показалось. А кто там на вас напал у пещер, мы знать не знаем. Или все таки сбегут, или решат напасть. Чтобы прогнать надоедливые и совершенно бесполезные мысли, явно решившие бегать кругами, Скай сосредоточился на дороге. На самом-то деле отвлечься было на что. Ветки норовили хлестнуть по лицу и схватить за волосы. От чужого плаща резко и неприятно пахло прежним владельцем и какой-то пряной травой. А корни и камни в еле различимой темноте внизу то и дело пытались подвернуться под ноги. Ниже по склону темнели кусты низколистника, за которыми возвышалась в полтора человеческих роста ограда королевских виноградников. У кустов Ник остановился. Все остальные тоже встали, настороженно всматриваясь и вслушиваясь в ночь. Травник вертел головой, видимо, пытаясь учуять почти развеявшиеся запахи. Наконец, он решительно двинулся направо, касаясь плечом густой листвы низколистника. По верхушкам кустарника скакали мелкие духи, похожие на крылатых мышей с длинными гибкими перьями вместо хвостов. Пахло ночными цветами, морем и опасностью. А еще пахло виноградным соком, чуть-чуть чем-то кислым и совсем немного винным подвалом. Пьянящие запахи медленно, но верно вытесняли все остальные, вызывая то ли легкое головокружение, то ли намек на него. Через 53 шага, Скай считал, кравшийся вдоль ограды Ник остановился. В кустах угадывалось прореха, будто одного не доставало. Травник ткнул пальцем в густую темноту меж кустами. Видимо, нападавшие вышли оттуда. Пит тронул волшебника за плечо и указал на свой глаз, потом на кусты. Скай понятливо кивнул и растер ладони, готовясь наложить на себя особый взгляд. Оранжевые кусты были пронизаны тонкими зелеными ниточками мелкой нечисти. Ни золотых или серебристых следов волшебства, ни темных отпечатков нежити. Если ловушки есть, то чистая механика, без магии. Скай стряхнул с себя остатки чар и покачал головой, показывая, что не увидел ничего подозрительного. Пит кивнул в ответ и тихо сказал. «Людей на той стороне вроде как не слышно. Проверю, нет ли там обычной калитки». Калитка, как выяснилось, была. И, удивительное дело, не таила никаких опасностей. Неприметная дверца легко открылась, стоило Питу надавить на щеколду. Идем внутрь. Если кто подойдет, ставьте купол тишины». — велел кучер. — А вось получится сколько-нибудь неуважаемых бандитов по одному изловить. Готовы? Ну что ж, пошли.